Глава 66 шестая Епишки, каким, по мнению Дуняши, мог прибиться сегодня Епифан Герасим, с криками, воплями, с потасовками и бузатней на вытоптанном без единой травинки поле гоняли мяч. По всей вероятности, и если применить теорию аналогий, игра их исходила из положения европейского регби во всяком случае мяч они гоняли, подхватывали, швыряли, отправляли свечой в небо ты необразный шлемы с решетками скрывали лица, но шеврикука быстро углядел физиономию с фотографией из личного дела среди зрителей, вернее в числе зрителей Епифан герасим стоял в одиночестве, прислонившись к стволу молоденькой липы, глазел на игру, Выражался и лузгал тыквенные семечки из аптечной упаковки. Был он здоровенный детина, средних лет, кучерявый блондин, при усах и бороде, в коричневом армяке, полосатых холщовых штанах, юфтевых сапогах. Головной бор имел заслуженный, помятый перед его превратился в козырек и сделал шляпу под цилиндр, похожий на картуз. «Вредный мужик, — сообразил Шеврикука, — и нос у него самый вздорный. И как мог такой здоровенный и вредный мужик вмещаться в кошмары, сны и галлюцинации Бушмелева? А вмещался. Но тесно, наверное, ему было и гнусно. И, наверное, он корежил в сердцах и так кореженные кошмары и сны». А чего-то расхотелось Шеврикуке пить в трактире с Епифаном Герасимом Тамбовскую Губернскую. Однако Шеврикука подошел к кипишке изверга Бушмелева. Привет, Епифан! сказал Шеврикука. Или Герасим. Ну, Герасим, прорычал Детина. И что дальше? Ты кто? Шеврикука. Шеврикука протянул Детине руку, тот взглянул на нее. Сунул в пасть тыквенную семечку и отвернулся. «Экий ты, Герасим, неучтивый!» — вздохнул Шеврикука. «Ты куда, Шеврикука, шел?» — спросил Епишка. «В обжорный трактир колбасы похлебать», — сказал Шеврикука. «Так вот туда и топай, хрен учтивый!» — распорядился Епифан Герасим. «Не засте глядеть бойцов!» «И потопаю подальше!» — подумал Шеврикука. Пошагал было от ристалища, но кисет, привязанный шнурком к его запястью, вразумительно задергался. Вот с ним и потопаю, сказал Шеврикука, расшнуровал кисет и поставил на левую ладонь зеленого бельчонка. Петюля! взревел епифан Герасим, бросился к Шеврикуке и рухнул перед ним и петюлей на колени. Петюля! А зеленый бельчонок, вереща нечто, стал отплясывать в радости на ладони Шеврикуки. Свирепый, приватный истязатель злодея Бушмелева, хотя истязатель ли, может, потачек тайным грехам злодея, разбойник из Муромских лесов, замоскворецкий кулачный боец, выходивший в стенки на купца Калашникова, преобразовался, сделался ребенком, какому показали давно невиданный гостинец. Он вскочил, слезы вытирал, коленца Комаринского выделывал и повторял. «Петюля! Петюля! Петюля!» Умиляться встречей приятелей Шеврикуки надоело. «Ладно, мы идем в трактир». «Я! Можно и я с вами?» — взмолился Епифан Герасим. «Возьмите меня!» «Если Петюля соизволит», — была резолюция Шеврикуки. Бельчонок закивал, соизволяя. Шеврикука предложил приватным привидениям самим выбрать трактир, наиболее подходящий их традициям, вкусам, кулинарным легендам, специфическим особенностям желудков, желудочных соков, отрыжек и прочему. Сам же он был готов отпробовать все местное. Был назван трактир «Гуадалканал». По дороге в Гуадал-канал Епифан Герасим стал жаться, сожалеть о том, что с довольствием у него туго, и неясно, какая у него теперь выслуга лет, учитывать ли вынужденное в связи с выходом из строя организма воспринимающего объекта Бушмелева безделье или нет, какие могут быть льготы и так далее. Никак не могут решить, и он ходит с грошами в кошельке. Шеврикука понял, что среди всего прочего Епифан Герасим жмот и любит прибедняться. Петюля тоже обнаружил, видимо, что его карманы пусты, но так и не смог прервать речи своего почитателя. Помолчав, Шеврикука заявил, что с довольствием у него дела сносные, что это он ведет их в трактир, а не они его, и пора прекратить песнопение». Название трактира подсказывало Шеврикуке мысль о том, что основу меню составят там блюда американской и японской кухонь, а может быть и кухонь других стран Тихоокеанского бассейна, так или иначе вовлеченных в театр военных действий. На полках за трактирщиком он обнаружил банки американской тушенки и ветчины выпуска сорок года, пористый шоколад и японские сушеные кальмары. Но это, выяснилось, был как бы трактирный музей. В меню же предлагались два коктейля — «Пёрл-Харбор» и «Хиросима-Нагасаки», по цене примерно равные. Их Шеврикука посчитал нужным опробовать на десерт. Основными же блюдами трактира были солянка-сборная, растягаясь куропаткой, и жульен из маслят. Их сотрапезники Шеврикуки и согласились принять во внимание». «А что пить будем?» — поинтересовался щедрый Шеврикука. «Может, закажем бутылку Тамбовской-Губернской?» И Шеврикука уставился на Епифана Герасима. «Да ну!» — поморщился тот. «Зачем эту-то дрянь?» Но тут же он и смутился, вспомнив, видимо, о неясностях с довольствием. А у Шеврикуки полегчало на душе. «Ну а что, отчего же и не Тамбовскую?» — пропищал Петюля скорее всего, желая угодить вкусу Шеврикуки. «А ты-то что?» — рассмеялся Епифан Герасим. «Тоже мне, певец! Тебе, если налью, то капельку от капельки! Не напаивай его, Шеврикука!» «Полагаю, что Петюля», — произнес Шеврикука, «знает свою дозу и сознает свое положение в обществе». Пока же сам Шеврикука пожелал осознать свое положение в обществе хозяев и посетителей трактира. И его карманы были пусты. Ну, не совсем, но пусты. Он полагал, что как-нибудь вывернется, и хотел поставить некий опыт. «Кроме Тамбовской», — сказал трактирщик, — «я предложу вам двойной Шеврикукс». «Чего?» — спросил Шеврикука. «Вы забыли, а пользуется спросом!» «Валяй! Исключительно с хреном! Поверху и без содовой!» «А как же! Самарский хрен вас устроит?» «Что же может быть крепче самарского хрена?» — воскликнул Шеврикука. «В особенности из деревни Обшаровка Безенчукской волости!» «Справедливо изволили заметить!» — испуганно сказал трактирщик и пропал. Но потом появился а епифан герасим упросил шеврикуку заказать сухое блюдце и у фиолетового окоема посудины усадил петюлю шеврикука же укорял себя ведь мог было время вызнать у дуняши чей этот петюля приватный и отчего у него в приятелях громила епифан герасим был продольный сказал трактирщик таинственно кто ну может не продольный Опять испугался трактирщик. «Может быть, Стыркин?» «Какой еще Стыркин?» «Нет-нет, продольный, точно продольный», сказал трактирщик. «Такой с чубом, в тельняшке, обмотан пулеметными лентами, искал каких-то отродий. И вас». «Не нашел?» спросил Шеврикука. «Не нашел!» рассмеялся трактирщик. «Не нашел!» «Когда это было?» Часа два назад. Вот, пожалуйста, двойной шеврикукс с хреном поверху, исключительно обшаровским Безенчукской волости вашим приятелям предоставить. Нет, сказал шеврикука. Сейчас шарахну. А пробиран. вам с кисточкой, напутствовал трактирщик. В кривь и в кось. Шеврикука шарахнул. Самогон с чем-то желтым. Возможно, кроме хрена в нем был и перец. Выжил. Откашлялся. Надо было стучаться к Иллариону в гачину с канистрами Шеврикукса. Может быть, вывел бы Иллариона, Павла Петровича, Александра Федоровича из состояния меланхолии и исторических невезений. Двойной Шеврикукс с хреном никак не заинтересовал Епифана Герасима и Петюлю. «Те все умилялись встреча, ворковали что-то недоступное Шеврикуке. Пусть наговорятся», — решил он. «Да и зачем они ему вовсе?» Он отчухивался от именного напитка и наблюдал за публикой. Скорее всего, постоянными сидельцами трактира Гуадал-канал. Никто из них не был похож ни на американцев, ни на японцев, ни на папуасов, ни на таитян» ни наконец на чукчей и вообще морды и хари сидели в трактире те еще но впрочем чему было удивляться шеврикуке он знал кто такие приватные привидения и каковы на вид однако в застолье чтобы не потерять охоту к угощениям и не начать текать, к ним надо было привыкнуть сидели вокруг все больше уродцы иные хитрованные жулики иные Вовсе без соображение. И все деспоты, вел ли себя деспотом Епифан Герасим, или он пребывал у Бышмелева порой, даже и в кошмарах, у служителя мы приживал и приживалой. петюле ладно, хотя как сказать, Чей он, ласковый Петюлето? Или кем он помыкал? Лохматые, шершавые, лысые посетители отдыхали в Гуадал-канале, в струпьях и гное, с пятачками и копытцами, с волчьими клыками, с бантиками на хвостах и мохнатых пестиках, с шестью мордами и совсем без морд. Какие хочешь и какие не хочешь. В страшных снах не приснятся, но уже кому-то приснились. И он, Шеврикука, может, приснился вчера Лариону и императору Павлу Петровичу, или они приснились ему». «Шеврикука!» — толкнул его Эпифан Герасим. «Вот Петюля хочет попросить, не стесняйся». «Пожалуйста», — сказал Шеврикука великодушно. «Просите, чего хотите. Заказать вам двойной шеврикукс?» «Нет-нет», — запищал Петюля из блюдца. «Мне?» Но понять смысла его звуков Шеврикука не имел возможности. Он обратился к собеседнику Бушмелева как переводчику. «Что он? О чем он?» Он просит заказать ему ацетонового клея, четверть чайной ложечки. Зачем? Любимое кушанье долго был лишён. Он же внутри склеится. Напротив, его изнутри разопрет. Потом это каприз. «Каприз — это краеугольное», — согласился Шеврикука. Сейчас же Петюля заговорил громко и басом. Будто возле рта его оказался мегафон, а голос ему одолжил пензенский губернатор. «Дело Шеврикука не в капризе, хотя и в нем тоже требования организма, не моего одного, и важно получить от бескорыстного угостителя». «Это, конечно!» — сказал Шеврикука и крикнул. «Человек!» «Не человек!» — печально произнес трактирщик. «Шлямпен хвост. Что прикажете?» «Четверть чайной ложечки ацетонового клея, если можно, в хрустальном наперстке, сказал Шеврикука. «Мне же два коктейля — Пёрл-Харбор и хиросима Нагасаки. А тебе что?» «Мне еще три склянки в одну посуду», — обрадовался Епифан Герасим. «А ты кто?» — спросил Шеврикука. «Епифан или Герасим?» «Герасим!» — прокричал Громила. «И никто более!» «А чего же...» — Шеврикука чуть было не произнес в бумагах. «Ты еще и Епифан». «Блажь одного идиота», — помрачнел Герасим. «Хорошо бы, идиотом он держал в уме Бушмелева». Подумав так, Шеврикука шарахнул подряд два доставленных трактирщиком коктейля и был отчасти удивлен. Он намеревался прикоснуться губами к питейной мифологии Тихоокеанского театра военных действий Второй мировой, а ощутил во рту, горле и пищеводе напоминание о Москве 50-х годов и коктейлях «Таран» и «Маяк» ценой в 2 рубля, чьими составными были коньяк и водка, а между ними пролегал желток предпочтительно свежего яйца. Если помните, шеврику, как пьющим, не принадлежал, а два удара не вызвали в нем ярких ощущений, но лишь досаду, легкую, как козий пух. Тройная солянка Герасима взбодрила, а вот малыша Петюлю хрустальный наперсток преобразил. Его на самом деле расперло. Зеленый хвост Петюли удлинился и стал закручиваться кольцами. Уши потянулись вверх и превратились в хоботки, а потом и в хоботы. Блюдце было немедленно заменено самоварным подносом, на нем почитатель Клея теперь и дергался. Будто в нем поселился блуждающий нерв, неприятный и шумливый был Петюля. «Ну ладно, пусть», — подумал Шеврикука. «Посидели и хватит». К болтовне Герасима и Петюли он так и не прислушивался. Однажды в ней возникло имя Гликерии. А ты думал, конечно, Гликерия. Но тут же и растаяло. Надо расплатиться и подготовить себя к завтрашнему. А чем расплачиваться-то? «Шлямпен хвост», — подозвал трактирщик Шеврикука, «А этот продольный, который с чубом и с пулеметными лентами, он походил на самозванца». «На самозванца?» обрадовался Шлямпенхвост. «Конечно, походил! Он так и заявил! Вот возьму и произведу себя в ваши воеводы, а там поглядим! Ну уж больно он вороватый, зарился на наши исторические ценности!» И трактирщик указал на банки тушенки 44-го года и пористый шоколад американских авиаторов. «Зачем они ему?» «А я знаю!» «Сбыть, наверное, как коллекционное, за валюту!» «А разве не Бушмелева зовут воеводы?» Глаза Шеврикуки были скошены в сторону Герасима. «Что? Кого?» — заерзал трактирщик. «Я ничего не слышал про Бушмелева. Ничего, никогда. Трактир закрывается! Трактир закрывается!» «Жаль, жаль», — сказал Шеврикука. «Еще бы посидеть!» Ну, если закрывается, надо расплачиваться за компанию. Вам-то что беспокоиться? удивился шлямпин хвост. Вами за все заплачено, и наперед. Вы как зашли, так сразу и... Вы что? Не помните? А теперь у вас и кредит? Дас. Заходите с... Ну да, ну да, пробормотал Шеврикука. Конечно и непременно. И за сегодня спасибо. Громила Герасим уносил пятюню из трактира «Гуадал канал на самоварном блюде. «Значит так», — соображал Шеврикука. «Ну да, все верно». Как только он зашел, он и посчитал необходимым произвести некий опыт. Он даже ничего не произнес, а лишь мысленно указал, и все было воспринято. А названный исходящий номер был взят Шеврикука из... Именно. Именно оттуда опыт удался и своим результатом приглашал Шеврикуку действовать дальше.